Ступени были узкие и крутые, высотой 8-9 дюймов. Перил не было. Спускаться можно было только с большой осторожностью. За Гуимпленом на расстоянии двух ступенек от него следовал жезлоносец, держа прямо перед собой железный жезл. И на таком же расстоянии позади жезлоносца судебный пристав. Спускаясь по этим ступеням, Гуимплен чувствовал, что теряет последнюю надежду на спасение. Казалось, он шаг за шагом приближается к смерти. Каждая пройденная ступень угошала в нем какую-то частицу света. Бледнее все больше и больше он достиг конца лестницы. Распластанный на земле и прикованный к четырем столбам призрак продолжал хрипеть. В полумраке послышался голос. «Подойдите!» — это сказал шериф. Гуимплен сделал шаг вперед. «Ближе!» — произнес голос. Куймплен сделал еще шаг. «Еще ближе!» — повторил шериф. Судебный пристав — Прошептал Гуимплену на ухо с таким внушительным видом, что шепот прозвучал торжественно: Вы находитесь перед шерифом Сиарийского графства! Гуимплен подошел почти вплотную к пытаемому, распростертому на полу посреди подземелья. Жезлоносец и судебный пристав остановились поодаль. Когда Гуимплен, очутившись под навесом, увидал вблизи несчастное существо, на которое он до сих пор смотрел только издали, его страх перешел в беспредельный ужас. Человек, лежавший скованным на земле, был совершенно обнажен, если не считать целомудренно прикрывавшего его отвратительного лоскута, который можно было бы назвать фиговым листом пытки, и который у римлян назывался сукцингулум, у готов крестепанус. Слово, из которого наше древнегальское наречие образовало слово «крепагне». Тело распятого на кресте Иисуса тоже было прикрыто только обрывком ткани. Осужденному на смерть преступнику, которого видел перед собой Гуемплен, было лет 50-60. Он был лыс, на подбородке у него торчала редкая седая борода, глаза были закрыты, широко открытый рот обнажал все зубы, худое костлявое лицо походило на череп мертвеца, руки и ноги, прикованные цепями к четырем каменным столбам, образовали букву «Х», грудь и живот были у него придавлены чугунной плитой на которой лежало пять-шесть огромных булыжников. Его хрип иногда переходил в едва слышный вздох, иногда же в звериное рычание. Шериф, не расставаясь со своим букетом роз, свободной рукой взял со стола белый жезл и, подняв его, произнес «Повиновение Ее Величеству!» Затем положил жезл обратно на стол. Потом медленно, точно отбивая удары похоронного колокола, сохраняет ту же неподвижность, что и пытаемый, шериф заговорил. «Человек, закованный здесь в цепи, внемлите последний раз голосу правосудия. Вас вывели из вашей темницы и доставили сюда. На вопросы, предложенные вам с соблюдением всех требований формальностей, формалис verbis pressus). вы, не обращая внимания на прочитанные вам документы, которые вам будут предъявлены еще раз, побуждаемые злобным духом противного человеческой природе упорства, замкнулись в молчании и отказываетесь отвечать судье. Это отвратительное своеволье, заключающее в себе все признаки наказуемого по закону отказа от дачи показаний суду и запирательства». Присяжный законовед, стоявший справа от шерифа, перебил его зловещим равнодушием и произнес «Оверхарнесса, Законы Альфреда и Годруна, глава шестая. Шериф продолжал. Закон уважают все, кроме разбойников, опустошающих леса, где лани рождают детенышей. И, словно колокол, вторящий колокол, законовед подтвердил. «Квифациунт вастум инфореста убедаме, солент фоунинаре». «Отказывающийся отвечать на вопросы судьи», продолжал шериф, «может быть заподозрен во всех пороках».